Глава восьмая. Визит монсеньера Викария, картины и реликвии, комната кончеты. визит Анжелики и сенатора Тассони. Кардинал. Конец реликвий. конец всему. Май 1910 года. Тот, кто навещал старых девиц Салина, почти всегда обнаруживал на стульях в прихожей, по крайней мере, одну шляпу священника. Девиц было три. Тайная борьба за персенцев в доме вызвала среди них раздоры, и каждая, обладая до некоторой степени сильным характером, желала иметь собственного исповедника. Как было принято тогда, в 1910 году, исповедь совершалась на дому, а угрызения совести кающихся требовали ее частого повторения. К небольшому взводу исповедников пришлось добавить духовника, который каждое утро служил мессу в домашней капелле, а также изуита, взявшего на себя общее духовное руководство домом, и монахов, и священников, являвшихся за подаяниями для того или иного прихода или на какое-либо благочестивое дело. Читателю должно быть ясно, что хождение духовных лиц было непрестанным. Вот почему прихожая виллы Салина часто напоминала одну из тех лавок на площади Минерва в Риме, где выставляют в витрине всевозможные головные уборы духовенства – от огненно-красных кардинальских до черных, как уголь, шляп сельских священников. В этот майский полдень 1910 года здесь скопилось неимоверное количество шляп священнослужителей. О присутствии генерального викария Палермской епархии свидетельствовала широкополая шляпа из тончайшего касторового сукна восхитительного цвета фуксии подле которой лежала лишь одна перчатка с паровой руки, вывязанная из шелка того же деликатного оттенка. О том, что его сопровождал секретарь, можно было узнать, взглянув на шляпу из блестящего черного ворсистого плюша с тонкой фиолетовой лентой. Присутствие же двух отцов-изуитов угадывалось по смиренным шляпам из мрачного фетра, символизировавшим сдержанность и скромность. Шляпа домашнего духовника занимала место на отдельном стуле, как полагается человеку, который находится под следствием. Сегодняшнее собрание было необычным и даже значительным. В соответствии с папскими распоряжениями кардинал-архиепископ начал проверку частных капелл своей епархии с целью удостовериться в заслугах лиц, которым дозволено отправлять в них богослужения, а также убедиться, насколько убранство этих малелин, правильность службы и подлинность почитаемых там реликвий согласуются с канонами церкви. Домашняя церковь Салина была самой известной в городе, его преосвященство намеревался посетить ее в числе первых. Собственно, для подготовки к этому событию монсьер Викари и направился на виллу Салина. Пройдя через неведомые фильтры, до кури архиепископства докатились весьма неприятные слухи. Конечно, они не затрагивали достоинство владелец, ни самого их права исполнять религиозный долг у себя дома, это никем не оспаривалось. Точно так же никто не высказывал сомнений насчет регулярности этих богослужений. С этим все обстояло почти в совершенном порядке, если только не считать излишнего, хотя и понятного сопротивления, которое девица Салина оказывали, когда при благослужениях жила присутствовать кто-либо из лиц, не принадлежавших к тесному семейному кругу. Внимание кардинала было обращено на другое. Его беспокоила картина, почитаемая здесь как икона, и реликвии, десятки различных реликвий, выставленных в капелле. Ходили самые тревожные слухи насчет их подлинности и считалось желательным это проверить и доказать. Добашний духовник, хотя и являлся священником образованным, подававшим наилучшие надежды, выслушал серьезный выговор за то, что не сумел должным образом открыть на это глаза старым девам. Он получил хорошую головомойку, или же, если можно так выразиться, ему основательно умыли танзуру. Беседа велась в главной гостиной виллы, той самой, где изображены обезьянки и попугаи. На диване, обитом сивой тканью с красной каймой, приобретенном лет 30 назад, и резко выделявшимся на фоне блеклых тонов богатого убранства салона, сидела сеньорина Кончета. По правую руку от нее расположился монсьер Викарий. Стоявшие по обе стороны дивана того же стиля кресла гостеприимно приютили сеньорину Каролину, одного из иезуитов, падре Корти. В то время как сеньорина Катерина – у которой были парализованы ноги, сидела в кресле на колесиках, остальные духовные лица довольствовались обитым шелком под стать всего салона стульями, которые тогда всем казались менее ценными, чем роскошные кресла. Сестрам было лет по семьдесят, немногим больше или меньше. Кончета была не старше, но борьба за первенство, о котором мы вначале упомянули, давно кончилась примирением, и больше никому не приходило в голову оспаривать ее положение хозяйки дома. В наружности ее еще можно было заметить следы былой красоты. В строгих одеждах из черного муара ее тучная фигура выглядела внушительно. Совсем седые волосы, туго собранные в пучок – Оставляли открытым почти гладкий лоб, который наряду с презрительным выражением глаз и надменной складкой над переносицей придавал ей властный, почти величественный вид. Так что один из ее внучатых племянников, обнаружив однажды в книге портрет знаменитой царицы, стал в домашнюю кругу величать ее Екатериной Великой». Совершенная непорочность жизни Кончеты и абсолютное невежество внука в области русской истории придавали вполне невинный характер этому неуместному обращению. Беседа длилась уже час. Кофе был выпит, время было позднее. Пьер Викари подытоживал собственные доводы. Его пресвященство в своей этической заботе желает, чтобы благослужение в частных домах самым строгим образом совершалось согласно обряду Святой Матери Церкви. Именно в силу этого он, как пастырь, в числе первых обратил свою заботу на вашу капеллу, ибо ведомо ему, что дом ваш, подобным маяку, светит мирянам, Палер, Палерма. Он помышляет лишь об одном, дабы безупречность почитаемых в нем священных предметов послужила к назиданию вам самим и всем верующим. Кончета молчала, но Каролина, старшая сестра, вскипела. «Теперь мы предстанем перед нашими знакомыми, как обвиняемые. Простите меня, монсеньор, но мысль о проверке нашей капеллы не должна была даже прийти в голову его преосвященству». Монсьер весело заулыбался. Сеньорины, вы даже не воображаете, насколько радует меня проявленное вами волнение. В нем я вижу выражение истинной веры в высшей степени угодной церкви разумеется, Господу нашему Иисусу Христу. Лишь во имя наивысшего торжества нашей веры, во имя ее чистоты, святой отец предписал провести сию ревизию» который, впрочем, вот уже несколько месяцев, как идет по всему католическому миру. И говорят, ссылка на святого отца вряд ли была уместна. Каролина на самом деле принадлежала к числу тех многочисленных католиков, которые убеждены, что им дано глубже папы постичь религиозные истины. Некоторые умеренные нововведения 50 особенно отмена кое-каких из второстепенных праздников, еще ранее приводили ее в отчаяние. Лучше бы папа заботился о своих делах сказала она, но тут же подумала, с боязнью не зашла, и она слишком далеко и истово перекрестилась, пробормотав про себя «Глория Патри!» Тут смешалась Кончета. «Не увлекайся, Каролина, ты не думаешь, что говоришь. Тление будет о нас у присутствующего здесь вон А тут, нужно сказать, улыбался пуще прежнего и думал все о том, что перед ним состарившийся ребенок, мыслящий, ограниченный, живущий во тьме. Он с добродушной снисходительностью сказал, «Монсеньер считает, что перед ним три святые женщины». Отец Корти, иезуит, пожелал несколько разрядить атмосферу. «Я, Монсеньер, принадлежу к числу тех, кто может подтвердить ваши слова. Отец Перони, коего память чтят все, кто знал его при жизни, часто рассказывал мне, когда я был еще послушником, о святости окружения, в котором воспитаны сеньорины». Впрочем, достаточно одного лишь имени Салины, чтобы это стало вполне ясно. Монсеньер пожелал перейти к конкретному делу. «Сеньорина Кончета, теперь, когда все разъяснилось, я хотел бы, с вашего позволения, посетить капеллу, дабы я мог подготовить его преосвященство к тем чудесам веры, которые он завтра утром увидит». В времена князя Фабрицио на вилле не было домашней капеллы, По праздничным дням вся семья отправлялась в церковь, даже падре Перони, чтобы отслужить мессу, приходилось каждое утро проделывать изрядный путь. Однако после кончины князя, когда ввиду различных осложнений с наследством, о которых здесь скучно рассказывать, вилла стала исключительным достоянием трех сестер, они тотчас же позаботились о том, чтобы устроить в ней собственную молельню. Для этого был избран несколько отдаленный салон, в котором примыкающие к стенам полуколонны из фальшивого гранита создавали некое подобие римской базилики. С потолка соскоблили картины неуместного мифологического содержания, установили алтарь и на том успокоились. В минуту, когда сюда вошел монсеньер, капеллу заливали лучи заходящего солнца и висевшая над алтарем картина, весьма почитаемая старыми девами, была ярко освещена. Портрет в стиле Кремона изображал хрупкую, очень привлекательную молодую девушку со взором, устремленным к небесам. Густые черные волосы в изящном беспорядке не спадали на полуобнаженные плечи. В правой руке она сжимала скомканное письмо. Лицо ее хранило выражение трепетного, нелишенного радости ожидания. Радость сверкала в ее полных невинностей глазах. В глубине зеленел мягкий ломбарский пейзаж. На полотне не было ни Христа-младенца, ни корон, ни змей, ни звезд. Словом, ни одного из тех символов, которыми обычно сопровождается образ Марии. Художник, должно быть, решил, что одного выражения чистоты достаточно, чтобы ее опознать. Монсьер приблизился к полотну, поднялся на ступеньку алтаря и, не осенив себя крестом, несколько минут разглядывал картину с тем выражением радостного восхищения, Какое бывает в таких случаях у искусствоведа? Стоявшие за ним сестры усердно крестились и шептали «Ава Мария». Затем прилад спустился со ступеньки и, обратившись к ним, сказал «Прекрасная картина, весьма выразительная. Чудотворный образ, монсеньер, чудотворнейший», — объясняла Катерина. Несчастная больная даже выснулась из своего передвижного орудия пыток. «Сколько чудес она сотворила!» Каролина перешла в наступление. «Это Мадонна с письмом. Девственница готова вручить святое послание и молит божественного сына защитить народ Мессины. Славная помощь была оказана, как явствуют многочисленные чудеса, в происшествии два года назад, в Дни землетрясения». «Хорошая живопись, сеньорина!» «Что бы на ней ни было изображено, Это прекрасный предмет искусства, его нужно беречь. Затем он обратился к реликвиям, их было 74, и они густо покрывали стены по обе стороны алтаря. Каждая была обрамлена рамкой, под которой виднелась надпись с объяснением и ссылкой на документы, подтверждающие подлинность. Сами же документы, нередко весьма объемистые, отекченные печатями, покоились в покрытом узорчатой тканью ящике, который стоял в углу капеллы. Здесь были рамки из чеканного и гладкого серебра, рамки из меди и кораллов, рамки филигранной работы, рамки из кожи черепахи, а также из редких пород дерева, из самшиты, из красного и голубого бархата. Были рамки большие, маленькие, восьмигранные, круглые, овальные, некоторые из них стоили целого состояния. Другие были куплены по в магазине. Однако для этих верующих душ все они сливались в единое целое и вызывали у хранительниц сверхъестественных сокровищ ощущение восторга. Подлинной создательницей этого собрания была Каролина. Это она откопала некую донну розу, упитанную старуху, чуть ли не монахиню, обладавшую полезнейшими знакомствами во всех церквах, монастырях и богоугодных заведениях, Палермы и окрестностей. Именно эта Донна Роза каждые два месяца приносила на виллу Салина какую-нибудь святую реликвию, задернутую в веленивую бумагу. Она рассказывала, с каким трудом удалось ей вырвать эту реликвию из рук какой-нибудь обедневшей приходской церкви или разорившейся аристократической семьи. Если имя покупателя не называлось, то объяснялось это лишь похвальной скромностью – Впрочем, для доказательства подлинности реликвии старуха приносила всевозможные документы, достоверность которых была ясна, как божий день. Обычно они писались по латыни или же таинственными знаками, которые определялись как греческие либо сирийские. Кончета у правительницы казначей платила. Потом начинались поиски рамок и их прилаживания. И снова невозмутимая Кончета платила. Года два тому назад был такой период, когда мания коллекционировать тревожила даже сны Каролины и Катерины. По утрам они рассказывали друг другу свои сновидения, в которых им виделись новые чудотворные находки, с рубкой надежды, что сон сбудется. Это случалось не раз после того, как они поверяли его до нерозе. Какие сны видела Кончетта, никто не знал. Донна Роза умерла, и приток реликвии почти совсем прекратился. Впрочем, к тому времени уже наступило известное присыщение. Монсир поспешно бросил взгляд на некоторые рамки, которые были на виду. «Сокровища», — сказал он, — «поистине сокровища! Какие превосходные рамки!» Затем, поздравив их с прекрасной утварью, он именно так и назвал все это, употребив дантово слово пообещав воротиться завтра с его преосвященством. Да, точно в девять. Он встал на колени, перекрестился, обратившись лицом к скромной помпейской Мадонне, которая висела на боковой стене, и покинул молельню. Вскоре стулья в прихожей, оставшись без шляпа, осиротели, а духовные лица сели в их во дворе три коляски архиепископства с вороными конями в упряжке. Монсьер пожелал иметь подле себя в коляске Падре Титу, домашнего духовника, который был весьма утешен этим знаком отличия. Экипажи тронулись с места, но монсеньор хранил молчание. Теперь они проезжали мимо богатой виллы Фальконери, цветущей бугенвилле, спускалась со стен великолепного сада. Лишь когда коляски добрались до спуска в Палермо, которые проходят среди апельсиновых рощ, монсьер заговорил. «Итак вы» отец Титуа, осмелились на протяжении многих лет служить святую мессу перед портретом этой девушки, которая назначила свидание и ждет возлюбленного. Только не говорите мне, что и вы верили, что это святое изображение. Монсьер, я виновен и знаю это, но не так-то легко иметь дело с сеньоринами Салина. Возражать сеньорине Каролине этого вы не можете знать». Монсеньор вздрогнул при одном воспоминании. «Сын мой, ты пальцем коснулся язвы. Это будет принято во внимание». Каролина отправилась излить свое негодование в письме к Кларе, сестре, выданной замуж в Неаполь. Катерина, утомленная долгой и мучительной беседой, была уложена в постель. Кончата вернулась в свою одинокую комнату, одну из тех, что имеет два лица – Одно – прикрытая маска для несведущих посетителей, другое – обнажаемое лишь перед тем, кто знает все подлинные обстоятельства. И прежде всего перед самим хозяином, которому открыта ее мрачная сущность. Впрочем, таких комнат на свете столь много, что то же самое хочется сказать о каждом жилье. Солнечной была эта комната и выходила окнами в обширный сад. В углу стояла высокая кровать с четырьмя подушками. Кончета страдала сердечной болезнью и спала почти сидя. Никаких ковров, по красивому белому полу был рассыпан сложный узор из желтых квадратиков. Здесь стоял драгоценный шкафчик для монет с десятками ящичков, отделанных камнями или слюдой. Письменный стол, большой стол посреди комнаты и вся мебель деревенской работы была выдержана в веселой манере ломбардского мастера Маджолини». Фигурки, изображавшие охотников, гончих и дичь, четко выделялись на фоне Палисандра. Эту мебель сама Кончета считала устаревшей и даже весьма безвкусной. Проданная после ее смерти с аукциона, она теперь составляет предмет гордости одного состоятельного комиссионера, сеньора которого устраивает коктейль для своих завистливых подруг. На стенах портреты, акварели, иконы. Все дышит чистотой и порядком. Лишь две вещи могли здесь показаться необычными. В углу напротив кровати, словно башня, возвышались четыре огромных деревянных сундука, выкрашенных в зеленый цвет с висячим замком на каждом, а перед ними на полу валялся пришедший в негодность мех. У наивного посетителя эта комната должна была в лучшем случае вызвать улыбку. Так ясно свидетельствовала о и повседневных хлопотах старой девы. Для тех, кто знал действительные обстоятельства и для самой Кончеты, она была лишь атом мумифицированных воспоминаний. В четырех зеленых сундуках хранились дюжины дневных и ночных шторочек, капотов, наволочек, простынь, аккуратно подразделенных на праздничные и расхожие. То было приданное Кончеты, понапрасну заготовленное 50 лет тому назад. Замки этих сундуков никогда не отпирались из-за опасения, что оттуда могут выскочить докучливые демоны. От всепроникающей полярской сырости вещи желтели, портились и становились никому никогда не нужными. Портреты, висевшие на стенах, изображали уже нелюбимых, более покойников. Фотографии друзей, при жизни нанесших такие раны, что не могли быть позабыты и после смерти. Акварелью были нарисованы дома и земли, в большинстве своем проданные за бесценок, а чаще промотанные внуками. Хорошенько вглядевшись в изъеденный молью мех, можно было обнаружить два торчащих уха, морду из черного дерева, два вытаращенных глаза из желтого стекла. То был бендика, подохший 45 лет тому назад, но бальзамированный 45 лет тому назад, ставший прибежищем паутины и моли и вызывавший ненависть прислуги, которая вот уже десятки лет просила, чтобы его выбросили на помойку. Но Кончета всегда противилась этому, не желала расстаться с единственным воспоминанием о прошлом, которое не вызывало у нее мучительных ощущений. Но сегодняшние треволнения в известном возрасте каждый новый день обязательно приносят свои муки. Относились лишь к настоящему. Менее набожная, чем Каролина, и более чуткая, нежели Катерина, Кончета поняла значение визита монсеньера Викария и предвидела все его последствия. Принудительное изъятие всех или почти всех реликвий, замена картины над алтарем, возможная необходимость вновь осветить капеллу. В подлинность этих реликвий она почти никогда не верила и платила за них с равнодушием отца, который подписывает счета за игрушки, Ему безразличны и нужны лишь для того, чтобы держать в послушании детей. Ее не трогало изъятие этих предметов. Сегодня ее тревожило и раздражало мысль о той жалкой роли, в которой Салина предстанут перед церковными властями, а вскоре и перед всем городом. Осторожность церкви была пределом того, чего можно было в этом отношении ожидать в Сицилии. Но это еще ничего не значило. Через месяц, через два все распространится, так же, как распространяется любая тайна на этом острове, эмблемой которого вместо трезубца могло бы стать ухо Дионисия, с грохотом разносящий самый легкий шорох, раздавшийся вдалеке и подслушанный имя. А уважением церкви она дрожила.